Глава 10. Честное слово, я думала, что скончаюсь. Армей совершенно нещадным образом гонял меня по площадке в начале Нараилем, отчего я обзавелась энным количеством мелких и тонких порезов. А потом, когда я наконец-то обозлилась и начала более-менее отражать его удары и почувствовала, как меч сам направляет мою руку, герцог объявил перерыв. Я радостно свалила с площадки, буквально падая от усталости. Но стоило мне только отдышаться, как герцог решил погонять меня по второму разу. Отказаться мне не хватило духу, слишком уж много ехидных взглядов бывалых воинов было на меня направлено. И, по-моему, только у Рейна он был оценивающим. И, похоже, одобрительным. На этот раз мне вручили деревянный тренировочный меч. И вот тут армей оторвался по полной. Если с Нараилем он как-то сдерживался... Все же оружие было заточено и очень хорошо... То есть деревянным можно было не волноваться, что прирежет меня ненароком. Короче, когда я уходила с тренировки, у меня были отбиты все ноги и ребра. Все же я могла быть скалюгодно шустрой, но против тренированного воина, коим являлся хозяин Ранвелина, мне не продержаться. Хотя, когда я сваливала с заднего двора, армей меня окликнул и во всеуслышание заявил, что, быть может, сейчас ей никудышный фехтовальщик, но перспектива роста у меня есть». К тому же, как выяснилось, дерусь я все равно лучше, чем большая часть здешних новичков, которые и мечом-то как лопатой. Так или иначе, но я вернулась в комнату, отведенную мне, где уже находилась деревянная лохань с горячей водой. На полочке, у края которой лежало чистое полотенце и какой-то эмалированный глиняный горшочек с крышкой. Я незамедлительно заглянула туда. Мыло. Похоже на наше жидкое, только непрозрачное, с приятным запахом лаванды и свежескошенной травы. Интересное сочетание. Я быстро разделась, попутно отметив, что завтра мне будет очень трудно вставать. По всем бедрам и ребрам уже начинали расплываться бесформенные синяки. И залезла в горячую воду. Я была почти счастлива. все таки после жесткой тренировки горячая ванна – лучшее, что можно придумать. Надо будет обязательно поблагодарить заботливую хозяйку. Мои размышления прервал стук в дверь. «Леди Ксель, к вам можно?» «В общем-то, да. Я чуть привстала, чтобы увидеть, как милиса все так же безупречно выглядевшая, что и ранним утром, заходит в комнату». Девушка бросила взгляд на мои посиневшие от ударов тренировочным мечом пальцы и охнула. «Леди, это герцог так. Я озадаченно покосилась на свои руки. «Ну, на тренировках в Москве мне прилетало сильнее. Тут герцог хоть силу соизмерял так, чтобы не переломать мне в случае чего кости». Получается, что да, на тренировке. Я неправильно подставляла меч под удары. Но это же возмутительно! Мелисса подошла ближе и узрела еще и синяки на предплечьях я добавила. Ниже синяки тоже есть. Кстати, Мелисса, у вас никакой лечебной мази нет? Есть, конечно. Ах, ну зачем ты полезла в это ремесло? Сидела бы дома, до детей растила, а ты все в рыцарке. Видимо, Мелиса сама не заметила, как перешла на ты. Но мне это понравилось. Девушка сочувствовала действительно искренне, да и теплом от нее веяло, как от старшей сестры. Сейчас позову прислугу, она принесет. Мелисса уже сделала шаг к висевшему над кроватью толстому шнуру, видимо, звонку, когда наконец-то осознала, что нарушила этикет. «О, простите меня, леди Ксель, что я допустила подобную фамильярность по отношению к вам. Просто я действительно возмущена поведением герцога». «Мелисса, у меня есть просьба. Быть может, мы все таки на «ты» перейдем, Если, конечно, это для вас приемлемо». Девушка на несколько секунд задумалась, молча дернула шнур, обернулась ко мне. «Конечно, Ксель, я совсем не против. Мне кажется, что ты не совсем обычная девушка. Все же в нашей стране девушки нечасто берутся за оружие. Еще реже путешествуют в компании молодого человека, который ей не родственник и не муж. И даже не жених». Поддакнула я, черпая из горшочка мыла и начиная промывать свои седые волосы. Просто друг. Разве? Милиса лукаво улыбнулась. Наверное, это не совсем моё дело, но смотрит-то он на тебя никак на боевую подругу. Да и по нашим служанкам ни разу не прошелся, словно хранит обет верности. Другой гость уже давно хоть кого-то да затащил бы на сеновал, а служанка и рада бы. Друг твой и лицом красив, и статный, и молодой. Ну, расписала. Смутилась я, с трудом намыливая голову негнущимися пальцами. Эдак мне надо его еще цеплять и окольцовывать, пока к другой не улетел. «В общем-то да», – вздохнула Мелиса, подходя к Лохане. «Тебе помочь? А то я вижу, что пальцы у тебя совсем не гнутся. Надо будет леди Кайлине сказать, пусть ее муж тебя гоняет поаккуратнее. Ты же все таки девушка, а не парнишка, мечтающий поступить в гарнизон. А я думала, что помогать прислуга должна. Но была бы тебе очень благодарна. Я опустила руки, давая возможность Мелиссе заняться моей головой. «Так оно и есть», — девушка начала аккуратно вспенивать мыло на моих волосах. «Но у меня ощущение, будто мы с тобой знакомы, если не всю жизнь, то хотя бы долгие годы. Знаешь, когда-то я тоже мечтала стать воительницей, быть свободной и путешествовать с арбалетом за плечами. А сейчас уже время ушло, я прижилась в замке и, по правде говоря, ни о чем не жалею. Хотя, конечно, иногда накатывает». А увидев тебя, я словно встретилась с самой собой, такой, какой я была в двадцать лет. Кстати, что у тебя с волосами? Я никогда не видела такого странного цвета. Совсем белые. Седые они, тут колдовство было замешано, от того и посидела, вздохнула я. Ты колдунья? Пальцами лисы замерли. Не совсем, скорее, просто интуиция очень хорошая, а с колдовством герцог поспособствовал. «Жаль, а то у нас, помимо Милорда Армия, есть одна ведьма. Молодая совсем и, как мне кажется, злая. Правда, на людях она себя ведёт более чем прилично, такая отзывчивая, вроде бы помочь стремится. Но у меня от нее мурашки по коже, потому что иногда ее взгляд просто спиной ощущаешь. И не злобный вроде, а неприятный». «Бывают такие», — вздохнула я. «Они сами очень хотят стать добрыми и хорошими, действительно хотят». Но когда-то давно они уже выбрали не свет, а тьму, и от этого уже никуда не денешься. И не исправишься. Все равно сущность возьмет свое рано или поздно. Грустно. Получается, что она когда-то давно ошиблась, и теперь от этого ей никуда не деться? Выходит, что так. За некоторые решения мы платим всю оставшуюся жизнь. Сложно-то у вас как. Ксель, закрой глаза, я сейчас мыло смывать буду. Я послушалась, и тотчас на голову мне вылилась полкувшина теплой ароматизированной воды. Фыркнула, как кошка, когда чуть горьковатая жидкость залилась мне в нос, и только потом рискнула приоткрыть глаза. «Всё, можешь вылезать!» Милиса протянула мне широкое банное полотенце из отбелённого льна и помогла выбраться из боди по скользким ступенькам. Увидела синяки, уже расплывающиеся по бедрам, и тихо ахнула. «Ксель, похоже, что тебе лучше пока не надевать платье с разрезами по бокам, иначе подумают, что тебя либо жестоко избили, либо изнасиловали, либо и то, и другое вместе. Да где же прислуга, а?» Стоило вспомнить об этом, как в дверь постучали. Я справедливо заподозрила, что девушка с любопытными карими глазами какое-то время банально подслушивала у замочной скважины, но говорить вслух об этом не стала. «Леди Мелиса вызвали. Звала и уже довольно давно. Принеси набор заживляющих мазей, да поживее. И позови кого-нибудь с кухни, чтобы унесли Бадью. Слушаюсь, госпожа. Девушка вымилась за дверь моментально, а я, усевшись на кровать, скептически оглядела собственные коленки. Да, если Рейн это увидит, на тренировке больше не пустит. Хотя раньше к моим боевым ранениям он относился как-то спокойно, но после истории с белой невестой... Кстати, о белой невесте. Я оглянулась вокруг в поисках зеркала и, не найдя онова, окликнула Мелиссу. «Слушай, посмотри, следы на моей шее еще видно? А то и зеркало поблизости не наблюдаю». «Какие именно следы?» — улыбнулась милиса но, приглядевшись, помрачнела. «Ксель, это ведь не следы после бурной ночи». «Ага, это памятка от одной нежитивидной особы», — буркнула я. «Сильно заметно». «Да нет, не очень. А если волосы распустишь, то и совсем не разглядеть, коль не знаешь, что и где искать. А как так получилось-то? И ты ведь осталась человеком?» «Разумеется», — поспешила я ее успокоить, в доказательство выставляя руку на лучик солнца, пригревшийся на покрывале кровати. «Видишь, солнышко, не чураюсь». Рассказ занял с полчаса, в урезанной и откорректированной версии. В процессе разговора прибыла нужная мазь, была унесена бадья с мыльной водой, а мне доставили выстиранную и выглаженную одежду. Мелисса, не теряя нити рассказа, критически окинула мое походное одеяние и заявила, что леди в таком виде по замку ходить не должны. То есть, я посмотрела на вполне себе приличный наряд. А что в нем не так? Леди должны ходить в платьях за исключением тех случаев, когда находятся в дороге или тренируются с мечом, как ты сегодня. «Здесь ты в гостях. Вот поедешь опять куда-нибудь, наденешь брюки. А пока я тебе что-нибудь из своих вещей подберу, мы с тобой примерно одинаковы. Подожди меня немного, ладно?» «Конечно, куда я денусь?» Милиса вышла из комнаты и минут через десять уже вернулась, неся в руках что-то в бежевых и коричневых тонах. Этим чем-то оказалось тонкое льняное плаче с широкими рукавами и длиной в пол, поверх которого надевалась бежевая туника без рукавов с разрезами по бокам почти до пояса. Ко всему этому еще прилагался расшитый кушак, дважды оборачивающийся вокруг талии и свисавший концами до колен. Полусапожки я и на сей раз оставила свои, но то, что в итоге получилось, мне весьма понравилось. «Спасибо тебе огромное!» Я широко улыбнулась. «Что бы я без тебя делала?» «Ходила бы, как мальчишка», усмехнулась Милисса. Думаю, мы чуть позже увидимся. Наверняка сейчас ей нужна госпоже Кайлине. Ага, а мне еще своего друга найти надо. Просто интересно, как он себя чувствует после тренировки с герцогом. Не лучше, чем ты, это точно. Я присела в неловком реверансе, вызвав еще одну улыбку Мелиссы, и вышла за дверь. Постучалась в комнату Рейна, находящуюся по соседству. Ответом мне была тишина, посему я пошла по коридору в надежде, что где-нибудь поблизости все же наткнусь на него». В процессе поисков выяснилось, что есть два человека во всем замке, на которых можно без конца натыкаться. Это Радомир, который, как мне казалось, прятался за каждым поворотом, так часто я его встречала, и сам герцог Ранвелин, но тому-то вроде как по должности полагается одновременно быть везде и повсюду. Правда, несколько раз я еще встречалась с местной знахаркой, темноволосой невысокой девушкой, постоянно идущей куда-то то с пучками трав, то с плотно прикрытыми горшочками и склянками. Не понравилась она мне. Какое-то недовольство и злость от нее исходили, как жар от раскалённой до красна печи. И как только герцог темную Ведьму у себя на службе держит и не опасается. Хотя ему-то чего? Сила у армии была такой? Его разве что Рейн в период обострения нечеловеческой ярости способен одолеть. Ладно, думаю, у него свои какие-то соображения на этот счет. Мне тут не жить, разве что до окончания военных действий и одна надежда. Они не затянутся надолго. «Угу, Только вот закон подлости говорит о том, что он и действия могут затянуться не на один год. Сколько там у нас холодная война длилась? Лет двадцать? Ну-ну, кто как, но я столько ждать не намерена. Ксель? Нет, ну как это называется? Я его по всему замку ищу, а он меня сам нашел. А я тебя ищу везде. Так, попытка улыбнуться провалилась. Видимо, надо будет в следующий раз попросить армии наносить удары послабее. Взаимно. А вот Рейну улыбка удалась лучше. По крайней мере, по нему не скажешь, что его молотили на плацу наравне со всеми. Я тебя тоже полдня ищу. Как ты? Местами нормально, местами побитое, но жить буду, попыталась отшутиться я. Не сработало, а жаль. «Ксель, ты же девушка». А здесь грядет настоящая война, а не ролевой выезд. Тут уже не игра. Можно подумать, я не знаю. Я отошла к окну, забранному мозаичным витражом, и вгляделась в раскинувшийся за замковыми стенами вековой лес. Вздохнула. Коснулась кончиками пальцев холодного стекла. «Рейн, я знаю, что это все уже далеко не игра. С того момента, когда я дотянулась до чего-то в твоей душе...» «Что-то, чего иногда боюсь даже я, хоть и зная, что оно мне вреда не причинит. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю». Рейн шагнул ближе и обнял меня за плечи. Очень осторожно, будто бы боялся причинить мне вред случайным движением. «Ты помнишь, как я представился при знакомстве?» Я улыбнулась, вспомнив ироничного парня с многозначительной улыбкой, оглядывавшего нашу девчоночью компанию. «Рейн Этьернал «Но ты никогда не спрашивала, почему?» «Знаешь, я как-то считала, что это твое право. Я ведь твое настоящее имя ты не сразу узнала». «Так вот, это прозвище, вернее, самоназвание, пошло от английского «Rain Eternal», что означает «вечный контроль». «Это имя – напоминание для меня самого, потому что я должен контролировать то, что живет внутри меня самого, своего зверя, если тебе так удобнее». То, что я умудрилась вытащить из тебя тогда, негромко уточнила я, уже осознавая, что не просто сотворила нечто из рук вон выходящее, а поломала жизнь человеку, который значит для меня слишком многое. Я не знала, что те путы, которые я играючи смела своей кровью, были наложены самим Рейном, упрятавшим эту часть себя под замок, поскольку он не был уверен в том, что сможет ее удержать. Я стала человеком, который выдернул предохранитель. И теперь неизвестно, когда в очередной раз бабахнет бомба под названием «Тёмная сторона Рейна». «Именно. Я не виню тебя ни в чем. Я тебе благодарен. Всё же я предпочитаю оставаться самим собой, пусть теперь мне нелегко держать свои... порывы, скажем так, в узде. Но я справлялся раньше. Справлюсь и сейчас. Это лучше, нежели быть слугой нежити. Но лучше ли, чем быть моим слугой? Жестоко, но правда». Я не хотела становиться хозяйкой этой сущности с плащом из осколков тьмы, который может превращаться в смертоносное оружие. Это накладывает слишком большие обязательства. Мы в ответе за тех, кого приручили. За темные сущности тоже. И, откровенно говоря, мне страшно. Потому что я не знаю, что взбредет в голову тому смертельно опасному зверю, который овладевает Рейном в моменты ярости или же от желания помочь мне». А Трейна внезапно повеяла ледяным ветром, в котором ощущались уже ставшие привычными жгучие искорки, отголоски разгорающегося пламени. Плечи мои обвили полы черного плаща с рваным краем, который сейчас не обращался в лезвие бритвенной остроты, просто лоскуты нежного и почти теплого шелка. Знаешь, лучше, если это служение добровольно. Не думай, что я ничего не помню с той ночи. Я ощущаю и вкус твоей крови, и то, как ты приказала мне быть свободным. И я сам выбрал право защищать тебя и приходить по твоему зову. Ты дала мне волю, а я подарил ее тебе, потому что я сам так захотел». Я обернулась и столкнулась взглядом с глазами цвета замерзшего в кружке чая, с трещиной узкого вертикального зрачка. Я не думала, что карие глаза могут казаться холодными, но эти могли. «Ты меня боишься?» «А смысл врать?» Тонкая алая нить с золотистыми проблесками натянулась, как поводок. Струна от сердца к сердцу, от души к душе. Ты же знаешь, что да. Почему? Холодные глаза, в которых танцевали искры пламени, оказались слишком близко. Ты же знаешь, что я тебе не причиню вреда, и без твоего разрешения ничего не случится. Я сделаю с тобой только то, что ты мне позволишь, не больше, но и не меньше. Этого-то и боюсь. Я попыталась улыбнуться, но улыбка вышла какой-то фальшивой и вымученной. Что, слишком великое искушение? Вот теперь карие глаза зверя смеялись. Возможно. А говорить правду, оказывается, не так уж и сложно. Верни Рейна. Ксель, ты что, так и не поняла? Нет его и меня. Мы с самого начала были одним целым. Я то, что он хочет скрыть от самого себя. Я его часть, его скрытые возможности и желания, в которых он не хочет признаваться самому себе. И благодаря тебе все возвращается на круги своя. Ты думаешь, легко быть запертым внутри самого себя? Быть разделенным на свет и тьму? Когда в душе каждого лишь сумерки, гармония этих двух половин. А сейчас мы оба свободны. И постепенно обретаем самих себя, становясь одним, как должно было быть с самого начала. Рейн! Я глубоко вздохнула и прикрыла глаза. «Я отвечаю за вас обоих, за то, чтобы вы вернулись домой. Ты вернулся. А сейчас впереди не пойми что, и я не могу еще разбираться и с этим. Если возможно, чтобы твоя темная сторона появлялась как можно реже, то пусть так и будет. Как скажешь». Поток зимнего ветра угас, словно выключенный нажатием кнопки. Ощущение теплого шелка на плечах тоже. А когда я открыла глаза, то поняла, что все вернулось на круги своя. Потому что Рейн смотрел на меня привычным человеческим взглядом. Только вот грусти в нем было непомерно больше. Ксель, он больше не вернется, пока не возникнет что-то, с чем не смогу справиться я. «Так ведь это хорошо!» — улыбнулась я. «Или... нет?» «Не знаю. все же он часть меня?» «Извини, мне нужно идти. Если я буду тебе нужен, просто позови». Он легонько коснулся губами моей щеки и, развернувшись, ушёл по коридору в сторону выхода из замка. Я же стояла, как соляной столб, просто глядя ему вслед и соображая, в каком именно месте я совершила откровеннейшую глупость. Процесс рефлексии захватил настолько, что высунувшаяся прямо из каменной стены Арина напугала меня едва ли не до инфаркта. «Привет, замороженная!» «Ой, мать-перемать, Арина, нельзя же настолько пугать!» Выдохнула я, когда сумела говорить более-менее цензурно. Привидение довольно улыбнулось и уселось рядом прямо на воздух, в весьма фривольной позе. «Ксель, ну чего тебе для полного счастья в жизни не хватает? Ведете себя как два идиота. Но если тянет вас обоих друг к другу, чего затевать Стигамотину с разговорами? Переспали бы и успокоились. Вот я при жизни...» Арина мечтательно улыбнулась, впрочем, в ностальгию «Призрак» не впала уставившись на меня пристальным взором. «Мне что, слетать к нему и прямым текстом сказать, что ты его хочешь? Так это я мигом, одна нога здесь, другая там». «Ну уж нет, стоять!» Мой командный оклик сработал как нельзя лучше. Арина зависла в воздухе, подобно воздушному шарику, не делая никаких попыток сдвинуться с места. А секунду спустя раздался ее обиженный голос. «Ну что, пошутить нельзя, что ли?» «Вот умереть в приличной позе не дали, так еще и после смерти издеваются все, кому не лень. Расколдуй, ведьма-недоучка!» «Как расколдовать-то?» – озадачилась я. «Я ведь колдовать-то не умею!» «Сейчас тебе не умеешь!» – возмутилась Арина. «Скажи чего-нибудь!» «Чего-нибудь?» – послушно повторила я. «Издеваешься?» «А что, не похоже?» Арина обиженно надула губки. Я тихонько хихикнула, но все же сказала а «Отомри». Как ни странно, сработало. Эх, вот весь мой треп реализовался так же, как с этим призраком разудалой куртизанки. А привидение поправило складки на платье и соизволило спуститься пониже, усевшись на воздух, как в кресло. Слушай, девочка, поучительную историю одной девы... Э, -э не слишком тяжелого поведения. В общем, на жизнь она зарабатывала тем, что обучала юных леди искусству ложи супружеского как себя мужу преподнести, как одеться и как раздеться. Ну а в промежутках между уроками она, скажем так, развлекалась, оттачивая свое мастерство. И вот попался ей один раз посетитель, любовник, то есть. Сам красивый, волос русый, глаза голубые, достоинство мужское. Хм, ладно, это мы опустим. Куртизанка ненадолго замолчала. Ну, в общем, в обход ряда моментов соблазнил он ту деву провести с ним ночь. Подарил много золотых безделушек, только бы не отказала. Ей бы и заподозрить неладное, да блеск золота и глаз голубых затмил разум. Согласилась она провести ночь с незнакомцем. И в чем был подвох, поинтересовалась я, садясь на широкий каменный подоконник. Арина прервалась, недовольно глядя на меня. Я же только плечами пожала. Поняла, подвох дальше будет. Так вот, на чем я остановилась? На том, что она и дева согласилась провести ночь с щедрым клиентом, охотно напомнила я. «А, точно, проклятая девичья память!» «Точно девичья?» — усомнилась я. «Не придирайся к словам». «Ладно, не буду». В общем, когда возлегли они на шелковые простыни, незнакомец принялся деву ту ублажать. И так, и эдак, а приступить к самому главному будто бы боится. Но дева, выяснив, что ничем заразным он не болеет, Сама взяла дело в свои руки. И в момент наивысшего блаженства превратился тот незнакомец в дракона. А девушка случаем не лопнула? Ехидно поинтересовалась я, представив размеры дракона, а также габариты мужского достоинства у представителя этого вида разумных чешуйчатых. Мда, тянет на самое жесткое порно с невероятным рейтингом. Видимо, НС-21, не ниже. Арина же, к моему изумлению, только промолчала, а щеки ее предательски заолели. Хм, похоже, все таки лопнула. Правда, это мне хихоньки-хахоньки, а на деле... Действительно тяжело несчастной девушке пришлось. Просто у меня сейчас что-то чернушное чувство юмора прорезалось, и все на ум лезет навязчивый анекдот про мышек-девственниц пять копеечек пучок для льва. «И какая мораль сей басни?» — спросила я, стараясь как-то оборвать затянувшуюся паузу. «А то, что нефиг зарится на золото!» — гордо выдала окончательно пришедшая в себя куртизанка. «Ладно, вопрос снимаем. Кажется, до меня дошло, кем была та девушка, переспавшая с драконом. Жуть. Кстати, Арина, а где то умудрилась это словечко подхватить? Вроде бы у вас оно тут не в ходу». «А от колдуна твоего и подхватила. Услышала ненароком и поняла, что это что-то вроде нашего...» Куртизанка выдала матерное слово, которое оказалось вполне понятным и аналогичным нашему русскому. Да, действительно, пусть лучше так ругается. Как-то привычнее. Ой. Арина выпрямилась и несколько секунд будто бы прислушивалась, а потом рванулась к потолку. «Ксель, подожди меня, я сейчас!» И исчезла. Только легкий хлопок раздался, когда призрак растворился в толще каменной кладки. «Вот они, девушки легкого поведения. То они есть...» то их нет. Озабоченно пробормотала я, отворачиваясь к окну. Увиденное меня озадачило еще больше. Между постройками замка суетились люди. Воины в серебристых накидках поверх кольчуг и сверкающих в лучах солнца шлемах спешили в сторону стены. Из окна было видно, что большие ворота раскрыты настежь. Толпа горожан спешила укрыться в замке. Насколько я помню, средневековые города строились так. Вначале возникал замок с хорошей стеной, а уж потом вокруг него вырастал сам город. Люди присягали владельцу замка, платили ему налоги, а в случае опасности могли спрятаться за высокими крепкими стенами, а воины их защищали. Неужели военные действия уже начались? Из потолка выпала Арина и зависла перед моим лицом. «Ксея, стен ранвели на эльфы! Тут весь замок только об этом и трещит!» «Правда, непонятно, что они на этот раз хотят, ведь пришли явно слишком малым числом, чтобы пытаться нас атаковать, но все уже на ушах стоят». «Ясно все с вами. Я пошла». «Куда, ненормальная?» «На стену, только за мечом сбегаю». «С ума сошла! Ты-то, в отличие от меня, еще очень даже живая». «Ничего, это исправляется со временем», — весело прокричала я Арине, скрываясь за поворотом. Впрочем, призрак через несколько секунд уже полетела рядом со мной, видимо, пытаясь меня образумить. Не вышло. Во-первых, не думаю, что сейчас эльфы будут атаковать. А во-вторых, зная Рейна, можно с уверенностью сказать, что он там будет. Значит, нужно появиться и мне. К счастью, Аринна не дала мне заблудиться в замковых переходах, поэтому до своей комнаты я добралась за рекордный для меня срок. Подхватив с кровати на в на спинных ножнах, я бросила взгляд на Хелкеля. Оружие, как известно, лишним не бывает, но вот переодеваться времени не было. Недолго думая, я распорола боковые швы длинного платья так, чтобы можно было надеть на бедренные ножны с ритуальными эльфийскими кинжалами, и выбежала из комнаты на ходу, пытаясь собрать волосы в хвост тонким кожаным шнурком. Арина честно указывала дорогу, не давая мне заблудиться. Но когда я выскочила из замка, путь мне преградил рослый вояка в доспехах. Женщинам и детям следует укрыться в замке. Приказ его сиятельства. Ничего не знаю, герцог кормей не зря меня сегодня по плацу гонял. За стенами отсиживаться не буду. Сказано, детей и женщин в замок. Ксель, не волнуйся, сейчас помогу. Ехидно ухмыльнулась Арина и, подлетев к излишне несговорчивому стражнику, скрылась за его доспехами. Спустя пару секунд воин как-то странно задергался и стал недоверчиво стучать себя по доспехам. После чего началось шоу «Сними с себя доспехи пошустрее». Реконструкторы справлялись минут за пять-десять. Не знаю, во сколько уложился безымянный воин, до конца и не досмотрела, поскольку успела проскользнуть мимо него и устремиться к замковым воротам, которые уже закрывались, выпуская отряд к более низкой городской стене. Все же замок тут был последней линией обороны при осаде самого города и сейчас передовой отряд уже располагался на относительно невысокой городской стене, сложенной из белого камня. Я умудрилась в общей суматохе выбраться из замка, и сейчас уже во весь дух неслась по опустевшим узким улочкам к стене. Где стена, там и Рейн. И герцог тоже наверняка будет. Потому что, как мне кажется, сейчас наступило затишье перед бурей. То есть попытка дипломатических переговоров, потом пафосное «последнее предупреждение», после чего обе армии сворачивают знамена и расходятся, чтобы перегруппироваться и тогда уже начинать открытые боевые действия. Очень хочу ошибиться. «Куда?» Я и не заметила, как меня перехватил вездесущий знахарь. «Девонька, ты что, с ума сошла? Куда осуешься? а «А вы-то что тут забыли?» возмущенно ответила я, глядя на стену. «Так я же лекарь. Если начнется осада, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, то я должен помогать раненым». «А я должна быть там, с Рейном. Я за него отвечаю». «Я так и не понял, кто за кого в ответе, но одну я тебя туда не пущу. Эльфы, они не люди похожи, у мертвей. Потому что упыри просты. У них цель одна — питаться за счет живых. А эльфы даром, что считают себя наследниками древних. Так никогда не узнаешь, о чем думает этот остроухий нелюдь. Он может прикрываться высокими целями, показаться тебе самым понимающим существом. Эльфы втираются в доверие» а потом используют людей так, как им выгодно. И непонятно, какие у них цели». Радамир вздохнул. «Хотя на этот раз, похоже, они действительно хотят решить дело миром. Иначе давно бы уже разнесли Ранвелин по камешку. Поговорить бы с ними. Да где сейчас найдешь человека, который не испытывает к этим остроухим ненависти или неприязни? Разве что дурочки-девки, но кто их всерьез воспримет?» «А что, эльфам обязательно нужно мнение человека, который к ним лояльно относится?» «Не поверила я. Интересно, и чем это мотивируется?» «Ну дык, понимаешь, девенька, слухи по замку ходят, что эльфы согласились на переговоры только на их территории. Мол, пусть приходит любой человек из Ранвелина. Если перейдет границу, выслушаем и в обиду не дадим. Так в чем проблема? Давно бы уже сходил кто». «Можно подумать, эльфы по всей границе капканов понаставили и волчьих ям накопали. Или там особая полоса препятствий для послов доброй воли», – фыркнула я, уже не пытаясь вырваться из цепких рук Радамира. Хватка знахаря была железной, а пользоваться подлыми приемами не хотелось. И Арина, как назло, куда-то запропастилась. «Не капканы, а что-то колдовское есть на их границе. Остроухие сразу предупредили». Перейти границу сможет только тот, кто ничего против них, эльфов, дурного не замышляет. Мол, со светлыми думами добро пожаловать, а кто сунется со злом, погибнет. «Ага, кто к нам с чем и зачем, тот от того и того», — пробормотала я. «Ты что-то сказала, девонька?» — переспросил знахарь, беспокоенно заглядывая мне в лицо. «Да так, мысли вслух», — улыбнулась я. «Так я пойду. Так я пойду. Не пустите, буду пользоваться нечестными приемами». «Эх, да что с вами молодежью поделать? Ладно, идем вместе, девонька. Найдем герцога, а там посмотрим. А вось сегодня сечи не будет». «Ваши слова, да богу, в уши, Вздохнула я, следуя за знахарем к городской стене. А там, на удивление, царил идеальный порядок. В том смысле, что стража выстраивалась вдоль стены быстро, но грамотно и без суеты. Герцога армии я увидела почти сразу. «Ну, спрашивается, где еще может находиться хороший руководитель?» Правильно, на стене прямо над воротами, раздавая приказы направо и налево. Толковые приказы, надо признать. Потому что паники или беспорядочного броуновского движения нигде замечено не было. Арбалетчики уже стояли у бойниц, простые воины внизу, у ворот. Кто-то носился туда-сюда с пучками арбалетных болтов. Радомир уверенно продвигался вперед, и стражники, едва завидев его знахарскую сумку, даже и не думали задерживать, а меня, видимо, принимали за помощницу. Да без разницы, лишь бы не мешали. Поднявшись на стену, я первым делом посмотрела вниз, на широкое разнотравье, раскинувшееся перед городом. «Мама дорогая! Эльфы!» Небольшой, идеально ровный строй. Ощущение, что лучников, сверкающих на солнце кольчугах и ярко-зелёных плащах, выстраивали по линейке. Такой правильной казалась их цепочка. Яркие стрелы на тетивах, опущенных к земле резных луков, при взгляде на которые у меня потекли слюнки. Такую красотищу у нас не достать ни за какие деньги, разве что в запасниках реквизита к фильму «Властелин колец», но там луки все же не боевые, а здесь... Я сразу поверила, что они могут снять арбалетчиков даже с такого расстояния. Но пока почему-то этого не делают. А перед цепочкой лучников стоял всадник на белоснежном коне. Сразу понятно, что главный. Плащ не зеленый, как у рядовых эльфов, а багряный. И даже отсюда видно, как переливается на солнце золотая вышивка. Над лугом стояла тишина. Такая, что могло бы показаться, будто под городскими стенами стоят не воины, а до Нильзи оригинальная и красивая скульптурная композиция. Только развивающиеся на ветру плащи портили иллюзию. Молчание с обеих сторон явно затягивалось. То ли эльфы решили накалить обстановку до предела, выдерживая столь длительную паузу, то ли первыми полагалось говорить хозяевам. Вернее, хозяину. Ну, с подождем. За погляд, как говорится, денег не берут, а меня, как я надеялась, было не сильно видно из-за зубца. Впрочем, даже если и заметили, то сейчас хрен узнаешь. Потому что ни бинокля, ни банальных очков у меня с собой нету, а близорукость как была, так и осталась. Мне отсюда даже лица не разглядеть, не то что взгляд поймать. Всадник на коне поднял руку и снял шлем. Медно-красные волосы, длиной, наверное, до талии, рассыпались по его плечам, и ветер подхватывал их, играя отливающими алым прядями. Я оглянулась на Радомира. Знахарь стоял, не шелохнувшись, и только побелевшие пальцы, стиснувшиеся на ремне сумки, могли указать на его состояние. Ненавидел он эльфов, как пить дать, ненавидел. И, судя по всему, будет ненавидеть всегда. Интересно, что они ему сделали?» Такая неприязнь никогда не возникает на пустом месте. Всегда есть какая-то причина. И обычно глубоко личная. «Господа Пресветлые, что вам на этот раз понадобилось от обитателей замка Ранвелин?» громогласно воззвал со стены армей, видимо, пользуясь каким-то заклинанием, потому что такую четкую слышимость нельзя было объяснить выдающимися вокальными способностями герцога. «Эльфы пришли за теми, кого они ждали с момента ухода древних». А вот теперь точно заклинание, ибо доораться слуга до стен так, чтобы было хорошо слышно, невозможно. Как и говорить с такой интонацией в голосе, спокойной, невозмутимой, повышая голос. А еще выступавший эльф явно не привык общаться на грубом человеческом языке, он умудрился смягчить все твердые согласные и произнести глухие, как более звонкие. Но результат ошеломлял. Вот уж когда я поверила в справедливость старого анекдота про встречу высшего эльфа и человека. В том анекдоте изощренному мату люди внимали, как божественной песне. Армей на удивление ответил не сразу. А когда зазвучал его голос, я подивилась его непредсказуемости. «Предлагаю не кричать на весь город. Дай слово, что ни ты, ни твои лучники не принесут мне вреда, и я выйду к тебе, наследник минерасы. «Слово наследника осеннего пламени». «Пока будет длиться разговор, ни я, ни один из моих лучников не поднимут против тебя оружие». Среди воинов пробежал возмущенный шепоток, но с места никто не сдвинулся. Я увидела, как герцог спустился к воротам и вышел на луг. Эльф спешился и подошел ближе к армею. О чём они разговаривали, услышать, естественно, было невозможно, и я легонечко родомира за рукав накидки. Знахарь вздрогнул, словно до того он спал с открытыми глазами, и посмотрел на меня. «Радамир, а о ком эльф говорил?» «О ключах, о ком же еще?» — скривился знахарь, косясь в сторону эльфийского отряда. «Они ждут пришествия ключей, чтобы забрать силу, оставленную древними в шепчущем кургане. Тысячу лет ждут, если не больше. Терпеливые сволочи ушастые. Все им мало. А если обретут могущество прошлого, то совсем людей изведут. А мне они не кажутся такими извергами», — задумчиво пробормотала я, глядя на лук. Медноволосый эльф, о чем-то говоривший с Армеем, вдруг поднял голову, и я поняла, что он смотрит на меня. «Приходи к нам, Ключ. Если тебя не держат силой, то выбирай свой путь сам. Мы ждали тебя слишком долго, чтобы позволить кому-то пленить. Одно твое слово, и твоих врагов не будет на этом свете». Голос раздался прямо у меня в голове, и он явно не был моим внутренним. Я огляделась вокруг, отчаянно ища глазами Рейна. Понятия не имею, что это за ключ, о котором говорил голос эльфа. Но если это кроме меня кто-то и слышал, то только Рейн. Внутри что-то болезненно кольнуло, и я поняла, где находится мой безалаберный защитник. У прикрытой створки ворот, разумеется. Нет бы постоять, как все нормальные люди, на стене. Надо лезть поближе к месту событий. Ну и кто он после этого? «Девонька, куда ты?» Только успел прокричать мне вслед Радомир, когда я уже сбегала вниз по узким каменным ступеням, лавируя между стражниками. «На Кудыкину, блин, гору! Рейна в случае чего удерживать, а то я его знаю. Если что пойдет не так, первый же полезет в драку». Шепчущий в голове голос не отставал, и поэтому вынырнувшую непонятно откуда Арину я не заметила, по инерции пробежав сквозь привидение: «Эй, ненормальная, куда несешься?» «К воротам!» – негромко прошипела я. Находившийся поблизости стражник удивленно покосился в мою сторону. «Если хочешь со мной, то не отставай». «Да без проблем». Призрак пристроилась у меня за левым плечом, прихорашиваясь. «К эльфам идём?» «Пока нет», — отрубила я, подбегая к воротам. И тотчас ощутила, как меня поймали за талию плотные кожаные перчатки с наклепанными на тыльной стороне стальными пластинами. «Ксель, куда несешься, сломя голову?» «Рейн?» От удивления я даже перестала вырываться, глядя в лицо человека, обряженного в кольчугу, поверх которой была наброшена серебристая накидка с черным драконом. Ты где такими шмотками разжился? Я тоже хочу. Ксель, прекрати придуриваться. Это уже не игра. И не шуточки. Карии глаза глядели необыкновенно серьезно, и сейчас до меня дошло, что в чем-то он меня все-таки старше. Я все еще воспринимала происходящее как чрезвычайно реальную ролевую игру, несмотря на нежить несмотря на Манилиха. Я боялась, что если впущу в себя сознание, будто все это не просто интересное приключение, а реальность, злая и жестокая, у меня будет шоковое состояние. Надолго. Пока я тешу себя иллюзией, что в любой момент мы с Рейном можем вернуться домой. Что вот-вот я проснусь и окажусь в своей комнате, или хотя бы в своем мире. А если возврата нет... Ты в порядке? Рейн пытливо заглянул мне в глаза, словно пытаясь прочитать мои мысли не выйдет. «Почти нервничаю», — отмахнулась я, когда что-то заставило меня обернуться и посмотреть наверх. Туда, где молодой парнишка едва удерживал тяжелый арбалет дрожащими от волнения руками. Слишком дрожащими. Я не успела ничего сказать, как он случайно нажал на спуск. Глухо хлопнула тетива, и болт с недовольным жужжанием унесся за стену, вонзаясь в землю в паре сантиметров от ступни рыжеволосого эльфа. Ответ не замедлил последовать. Один из лучников поднял оружие, и сорвавшаяся в полёт стрела с желтым оперением попала пареньку в шею. Тот только покачнулся и медленно завалился назад, выпуская из моментально ослабевших рук тяжелый арбалет. Я прикрыла глаза. «Ой, сейчас начнется! Тихо пискнула у меня за спиной Арина. Герцог взмахнул рукой, выстраивая вокруг себя нечто вроде мыльного пузыря, отразившего первые стрелы. Со стены посыпался дождь с арбалетных болтов, а Рейн напряженно застыл у ворот, загораживая меня собой так, что достать меня можно было только через его труп. Повеяло снова ледяным ветром, и на плечи моего защитника лег уже печально знакомый черный плащ, оборванные края которого угрожающе подрагивали. «Хватит. Не хочу больше». Я закрыла глаза и попыталась погрузиться внутрь себя, как когда-то давно меня учила Анастасия. Глубокий вдох... И медленный выдох. Представить, что погружаешься в пучину света. Золотого, яркого. Луч света во тьме. Где рядом мерцает нечто, с чем я связана тонкой алой нитью. И впереди – полыхающий медно-красный костер, почти задавивший ровное фиолетовое сияние, выстреливающее во все стороны синими брызгами. Я опустила взгляд на свои руки просто золотой свет, принявший форму кистей с тонкими пальцами, и сделала шаг вперед. Тьму осветила красками рассвета, как будто где-то совсем рядом вставало солнце. Алая сменялась розовым, затем рыжевато-золотым. Огонь впереди отпрянул, словно испугавшись, выпуская фиолетовое облако на свободу. Я чуть натянула кровавую нить, и тьма за моей спиной улыбнулась отблесками закатных сумерек, Раскрывая широкие черные крылья с чуть поблескивающими кончиками. Хватит! Одно лишь слово всколыхнуло пространство, порождая нечто вроде колебаний, прибирающих до глубины души. Так камень, брошенный в воду, порождает круги и рябь на безупречно гладкой поверхности. Ксель, очнись! Легкая пощечина заставила меня открыть глаза. Рейн, склонившийся надо мной, облегченно выдохнул. Слава Богу, ты пришла в себя! «А что такое?» Я встала, опираясь на Рейна, и оглянулась. Так, ворота на месте, герцог тоже рядом. Только убитого мальчишку уже убрали со ступеней. «Мне самому интересно. Тот эльф что-то сделал, как будто метнул в тебя нечто светящееся. Оно коснулось тебя, и ты упала там, где стояла». Рейн обнял меня и прижал к себе. «Я так испугался за тебя. Увижу его еще раз, заставлю ответить». Я почувствовала исходящую от него злость и то, как зрачки его глаз на миг дрогнули, вытягиваясь в вертикальную щель. Ненависть, из-за которой мы с ним уже не сможем пойти и поговорить с эльфами. Чтобы не умирали подростки, которые случайно спускали курок только потому, что им пришлось встать в строй. Мы не сможем, но я смогу.